Ур хис повысил увеличение. Стало видно возвышение, обрамленное пультами приборов, с длинным столом, на котором, скрестив ноги перед аудиторией, сидел человек с безумным, устремленным вдаль взором пугающим глаз. «Они мертвы! Заморожены!» — воскликнул Эрк-Ноор. Звездолет продолжал висеть над спутником Зирды, и четырнадцать пар глаз, не отрываясь, следили за стеклянной могилой. Это действительно была могила. Сколько лет сидят здесь эти мертвецы? Семьдесят лет назад замолчала планета. Если прибавить шесть лет полета лучей, три четверти века. Все взгляды обратились к начальнику. Эрк Ноор, бледный, всматривался в палевую дымку атмосферы планеты. Сквозь нее тускло просвечивали едва заметные штрихи гор, отблески морей, но ничто не давало ответа, за которым они явились сюда. Станция погибла и не восстановлена за 75 лет. Это означает катастрофу на планете. Надо спускаться, пробивать атмосферу, может быть, сесть. Здесь собрались все. Я спрашиваю мнение совета». Возражать стал только астроном Пур Хис. Низа с негодованием рассматривала его большой хищный нос и низко посаженные некрасивые уши. Если на планете катастрофа, то никаких шансов на получение намизона у нас нет. Облет планеты на небольшой высоте и тем более приземление уменьшат наш резерв планетарного горючего. Кроме того, неизвестно, что случилось. Может быть, мощное излучение – которые могут погубить и нас. Остальные члены экспедиции поддержали начальника. Никакие планетные излучения не опасны кораблю с космической защитой. Выяснить, что случилось, разве не за этим мы посланы сюда? Что ответит Земля Великому Кольцу? Установить факт еще очень мало, надо объяснить его. Простите мне эти ученические рассуждения, говорил Эркнор и обычные металлические нотки в его голосе зазвенели насмешкой. «Вряд ли мы сможем уклониться от своего прямого долга». «Температура верхних слоев атмосферы нормальна!» радостно воскликнула Низа. эрк улыбнулся и стал снижаться осторожно виток за витком, замедляя спиральный бег звездолета, приближавшегося к поверхности планеты. Зерда была немного меньше Земли и на низком облете не требовалось очень большой скорости. Астрономы и геолог сверяли карты планеты с тем, что наблюдали оптические приборы тантры. Материки сохранили в точности прежние очертания, моря спокойно блестели в красном солнце, не изменили свои формы и горные хребты, известные по прежним снимкам, только планета молчала. 35 часов люди не покидали своих наблюдательных постов. Состав атмосферы, излучение красного светила все совпадало с прежними данными о Зерде. эрк -Ноор раскрыл справочник по Зерде и отыскал столбец данных по ее стратосфере. Ионизация оказалась выше обычной. Смутная тревожная догадка начала созревать в уме Ноаура, На шестом витке спусковой спирали стали видны очертания больших городов. По-прежнему ни одного сигнала не прозвучало в приемниках звездолета.